Глава 31 Божий суд В отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасья Ивановича и пытать их накрепко, ездил ли господин их на мельницу колдовать, и сколько раз он был на мельнице, и что именно замышляет противу его государского здравия. Большая часть слуг не созналась ни в чем, но некоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтобы испортить государя, что он вымал царские следы и жег их на огне, а некоторые показали даже, что Вяземский мыслит как князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол.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 Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напирать на цепь. Подвигаясь вперед, шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались, наконец, до самого поля. — Куда лезете? — закричал один опричник, замахнувшись на них бердышом. Парень разинул рот и в недоуменье обернулся на своего товарища. Но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, обвитый золотой лентой с павлиным пером и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал опричнику, «Дозвольте, господа честные, Владимирским гуслярам суд божий посмотреть. От самого от города Владимира пришли. Дозвольте постоять, господа честные». И лукаво заискивающей улыбкой он выказывал из-под черной бороды свои белые зубы. «Ну, так и быть», — сказал опричник, «назад уж не пролезете, стойте здесь». «Только, чур, вперед не подаваться! Башку раскрою!» Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярины окольничей представленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Один из дьяков держал развернутый судебник Владимира Гусева, изданный еще при великом князе Иоанне Васильевиче Третьем и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка. «А досудятся до поля», — читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике, «а у поля, не стояв, помирятся», — как дьяка прервали восклицание толпы. «Царь едет, царь едет», — говорили все, волнуясь и снимая шапки. Окруженный множеством опричников, Иван Васильевич подъехал верхом к месту поединка. Слез с коня, взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу, опустился на кресло с видом человека, готовящегося смотреть на занимательное зрелище. Позади и около него разместились стоя царедворцы. В то же время на всех слободских церквах зазвонили колокола. Из двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах.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 выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дородного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовался с седою бородой боярина. Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зерцала, ни бахтерцев, хотя они и считались самой надежную броней но предпочел им легкую кольчугу. Ее ожерелье, подолы, рукавья горели дорогими каменьями. Вместо шишака на князе была ерехонка, то есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами.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 На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенным разными привесками, звенцами и брецальцами, висела кривая сабля, вся в дорогих каменьях. Та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного седла фиолетового цвета с горощатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами Прикреплен был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шелковая рубаха с золотым шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зеленые софьянные сапоги, которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и ущиколоток жемчужную тесьмою. Конь Афанасия Ивановича, золотисто-буланный аргамак, был весь увешен от головы до хвоста гремячими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или челдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненом налобнике горели в золотых гнездах крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы но на каждый из них под бабкой звенело по одному серебряному бубенчику. Давно уже слышалось на площади звонкое ржание аргамака. Теперь, подняв голову, раздув огненные ноздри и держа черный хвост на отлете, он сперва легкую поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Морозова. Но когда князь, не съезжаясь с противником, натянул гремучие поводья, Аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах, норовил опрокинуться навзничь. Но князь нагнулся на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизилбашские стремена. Аргамак сделал скачок и остановился как вкопанный.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 князь Афанасий Ивановича Вяземского и боярина дружина Андреевича Морозова. Тягаются они в бесчестии своем, в бою и увечье, и в увозе боярни Морозовой. Православные люди, молитесь при Святой Троице, дабы даровала она одоление правой стороне». Площадь затихла. Все зрители стали креститься.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 Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя. Стряпчий Вяземского поднес ему также щит, вороненый, с золотой насечкой и золотой бахромой. Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если бы его не подхватили. «Что с тобой, князь?» сказали в один голос стряпчий поручник, с удивлением глядя ему в очи. «Оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту биту быть! Сымитесь меня, бронь!» — проговорил Вяземский, задыхаясь. «Сымите бронь! Корень душит меня!» Он сбросил с себя ерехонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом анафима тебе колдун! — вскричал он, бросая Гайтан далеко от себя. — анафима что обманул меня! Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым тесаком. — Сдавайся, пес! — сказал он, замахнувшись. — Сознайся в своем окаянстве! Поручники истряпчие бросились между князя и Морозова. «Нет — Нет! — сказал Вяземский, и отуманенный взор его вспыхнул прежнюю злобою.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 «Выходите, охотники, добрые бойцы!» — кричали берючи. «Выходите! Кто побьет Морозова, тому князь все свои вотчины отдаст. А будя побьет простой человек, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него». Никто не откликался. Все знали, что дело Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою к дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым как вдруг послышались крики «Идет охотник! Идет!» И внутри оцепленного места явился Матвей-хомяк. «Ой да!» — сказал он, свистнув саблею по воздуху. «Подходи, боярин! Я Завяземского!» При виде хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к приставам поединка. «Не стану биться с наймитом!» — произнес он гордо. «Невместно боярину Морозову мериться со стремянным Гришки Скуратова». И, опустив тесак в ножны, он подошел к месту, где сидел царь. «Государь», — сказал он, — «ты дозволил ворогу моему поставить бойца вместо себя. Дозволь же мне найти Наймита против Наймита. Не то вели оставить поле до другого раза». Как не желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедлива. Царю не захотелось в божьем суде прослыть пристрастным. — Кричи, берюч, — сказал он гневно. — А если не найдешь охотника, бейся сам. Или сознайся в своей кривде и ступай на плаху. Между тем хомяк прохаживался вдоль цепи, махая саблей и посмеиваясь над зрителями. — Вишь, — говорил он, — много вас, ворон, собралось, а нет ни одного ясного сокола промеж вас, чтобы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить. Молотимши, видно, руки отмахали, на печи лежа, бока отлежали. — Ах ты, черт! — проговорил вполголоса гусляр. — Уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля. — Смотри, — продолжал он, толкая под бок товарища, «Узнаешь ты его?» Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в хомяка. «Что ж», — продолжал хомяк, — «видно нет между вами охотников?» «Эй, вы, оршинники, калашники, пряхи, кочихи кто хочет со мной помериться?» «А я», — раздался неожиданно голос парня, и, ухватясь обеими руками за цепь,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 — сказал он, и, подумав немного, усмехнулся. — Кто ты? — повторил боярин. — А Митька, — ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу. — Спасибо тебе, молодец, — сказал Морозов парню. — Спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолеешь ворога моего, не пожалею для тебя казны. Не все у меня добро разграблено.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 Он указал пальцем на хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу. Раздался новый хохот. — С чем же ты пойдешь? — спросил боярин. Митька почесал затылок. — А нет у вас дубины? — спросил он протяжно, обращаясь к капричникам. — Да что это за дурень? — вскричали они. — Откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? — Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся? Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Митьки и не позволил прогнать его. «Дать ему ослоп!» — сказал он. «Пусть бьется, как знает!» Хомяк обиделся. «Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть!» — воскликнул он. «Я твоей царской милости честно в служу и сроду еще на ослопах не бился!» Но царь был в веселом расположении духа.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 принести ему оглоблю сказал царь заранее потешаясь ожидающим его зрелищем вскоре в самом деле явилась в руках Митьки тяжелая оглобля которую опричники вывернули на смех из стоявшего на базаре воза что это годится спросил царь а для ча отвечал митька пожалуй годится и схватив оглоблю за один конец он для пробы махнул ею по воздуху так сильно что ветер пронесся кругом и пыль закружилась как от налетевшего вихря ишь черт промолвили переглянувшись опричники царь обратился к хомяку становись сказал он повелительно и прибавил с усмешкой погляжу я как ты увернешься от мужицкого ослопа митька между тем засучил рукава плюнул в обе руки и сжавший имя потряхивал ею глядя на хомяка застенчивость его исчезла ну ты становись что ли произнес он с решимостью я оттяну чунь вест красть положение хомяка в виду непривычного оружия и необыкновенной силы митьки было довольно затруднительно а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начинали посмеиваться над хомяком. Замешательство стремянного веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нем представления скоморохов или медвежья травля. «Зачинайте бой», — сказал он, видя, что хомяк колеблется. Тогда Митька поднял над головой оглоблю и начал кружить ее, подступая к хомяку с коком. Тщетно хомяк старался улучить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым. К великой радости зрителей и к немалой потехе царя, хомяк стал отступать, думая только о своем спасении. Но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему подскакивать И оглобля, как буря, гудела над его головою. — Я тебе научу невест красть! — говорил он, входя постепенно в ярости стараясь задеть хомяка по голове, по ногам и почем не попало. Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и, наконец, дошло до восторга. — Так, так! — кричал народ, забывая присутствие царя. — Хорошенько его! Ай да парень!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 вдруг раздался глухой удар и хомяк пораженный в бок отлетел на несколько сажен и грянулся оззем раскинувшие руки площадь огласилась радостным криком митька тотчас навалился на хомяка и стал душить его полно полно закричали опричники а малюта поспешно нагнулся к ивану васильевичу и сказал ему с озабоченным видом Государь вели оттащить этого дьявола. Хомяк у нас лучший человек во все опричнине. «Тащить дурака за ноги!» — закричал царь. «Окатить его водой!» «Только чур!» «Живо оставить!» С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но хомяка подняли уже мертвого, и когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой очутился Владимирский гусляр. И, дернув его за полу, сказал шепотом, «Иди, дурень, за мной, уноси свою голову!» И оба исчезли в толпе народа.